Эти двое встретились четырнадцать раз, прежде чем наступило начало конца. Они встречались то в Большом парке, то среди холмов, то на простиравшейся к юго-западу поросшей Вереском равнине, исчерченной ржавыми дорогами, прорезанной оврагами, окруженной сумрачными сосновыми лесами. Дважды они возвращались на Большую Каштановую аллею и пять раз приходили к живописному пруду, выртому по приказу короля и ее прадеда. Там полого спускалась к самой воде красивая лужайка, обрамленная высокими соснами и елями. Девушка садилась на траву, юноша ложился у ее ног и, глядя ей в лицо, говорил, говорил о том, как появилась пища, о том, каким трудам готовил его отец и о прекрасном будущем, которое ждет гигантов, о великих делах, которые им предстоят. Обычно принцессы и Редвуд встречались на рассвете, но однажды встретились в полдень, и скоро их окружила толпа зевак. Велосипедисты и пешеходы подглядывали и подслушивали из-за каждого куста, шуршали опавшими листьями в соседнем лесу, так воробьи копошатся и прыгают вокруг вас где-нибудь в лондонском парке. Скользили на лодках по глади озера, стараясь подплыть поближе, поглазеть на них, послушать, о чем они говорят. Это был первый признак того огромного интереса, который вызвали во все округи их встречи. А однажды, это было в седьмой раз и ускорило назревавший скандал, они встретились на Вересковой равнине в поздний час при луне. Ночь была теплая, чуть шелестел легкий ветерок. и долго шептались там в тиши. Очень скоро от рассуждения о том, что с ними и через них на земле возникает новый грандиозный мир, от раздумий о великой борьбе между Исполинским и Ничтожным, в которой им суждено участвовать, они перешли к темам более личным и более для них всеобъемлющим. И с каждой встречей, пока они разговаривали и смотрели друг другу в глаза, Все яснее им становилось и выходило из области подсознания, что между ними возникло и идет рядом и сближает их руки нечто более драгоценное и удивительное, чем дружба. И вскоре они нашли название этому чувству. И оказалось, что они возлюбленные. Адам и Ева нового рода человеческого. и рука об руку они пустились в путь по удивительной долине любви с ее заветными тихими уголками. В душе у них все преображалось, и преображался весь мир вокруг них, и, наконец, превратился в святилище красоты, предназначенное для их встреч, где звезды, как светозарные цветы, устилали путь их любви, а утренние и вечерние зори развешивали в небесах праздничные флаги. Друг для друга они были уже не существами из плоти и крови, но живым воплощением нежности и желания. В дар своей любви они принесли сначала шепоты, затем молчание. Под беспредельным сводом небес они были вместе, и каждый близко-близко видел смутно белевшее в лунном свете лицо другого. и недвижные черные сосны стояли вокруг них на страже. Затих мерный шаг времени, и, кажется, вся вселенная смолкла и замерла. Они слышали только стук собственных сердец, и словно были одни в мире, где нет места смерти. Да так оно и было в тот час. Им казалось, что они постигают, и они постигали. сокровенные тайны мироздания, и они открыли здесь такую красоту, какую еще никто никогда не открывал. Ибо даже для самых ничтожных и мелких душ любовь есть открытие красоты, а эти двое влюбленных были гигантами, которые вкусили пищу богов. Легко себе представить, Какой ужас овладел всем добропорядочным миром, когда стало известно, что принцесса, обрученная с принцем, ее светлость принцесса, в чьих жилах течет королевская кровь, встречается, и довольно часто, с громадиной отпрыском самого обыкновенного профессора химии, личностью без чинов, без положения и состояния, И разговаривает с ним, словно на свете нет ни королей, ни принцев, ни порядка, ни благопристойности, а только карлики и великаны. Да, mm. они встречались и разговаривали. И стало ясно, что он ее любовник. Ну, если об этом пронюхают газетчики, ужаснулся сэр Артур Блютлис. Слышал я? шамкал старый епископ из Лопса. — Наверху-то опять история, — заметил старший лакей, отщипывая из тарелок кусочки пирожного. — Я так понимаю, это ихняя принцесса-великанша? — Говорят, — шептала хозяйка пищебумажной лавки неподалеку от дворца. Американские туристы покупали там билеты для осмотра парадных апартаментов. — И, наконец, мы уполномочены опровергнуть. заявил известный журналист Плут в газете сплетни. И так шило в мешке утаить не удалось.